Эпилог. Я вспоминала тот миг, когда снова соединилась со своим мужем. Они вернулись на рассвете, спустя 2 дня после того, как мы с Тахирой уничтожили Исхана. До сих пор помню, как вбежавший в покой воин доложил нам о том, что со стороны пустыни двигается что-то огромное и странное. "Это змей, госпожа", пояснил он. "Шакар". Я вскочила на ноги, уверенная, что это именно он. Со смертью Исхана проклятие не ушло. Мои глаза по-прежнему горели золотом, и я чувствовала, что при желании или при необходимости смогу принять жуткий облик змеи, только не хотела этого. Мне это было не нужно. С гибелью нового хозяина Хайрата большая часть его воинства покинула город. Оказавшись без своего предводителя, люди не знали, что делать. Кто-то остался с нами, но большинство ушли, но я и не держала их. Самые верные воины давлата полегли вместе с ним в пещере под храмом а я приняла решение что храм будет уничтожен чтобы никто и никогда не узнал о том кто покоится под его стенами сейчас же я выбежала из своей спальни и бросилась встречать мужа мне пришлось преодолеть половину пути и даже выехать за город верхом в сопровождении стражи когда я увидела мальаха и его всадников что удивило меня не меньше чем вид моего принца Шакар сбросился с спины Акрама и Абасса и пополз ко мне навстречу, обращаясь с каждым движением змее. А я, спешившись, просто стояла и смотрела на его приближение. Рядом со мной принц встал уже в человеческом обличии. Мы не сказали друг другу ни слова, понимая, что ещё будет время, чтобы поговорить обо всём и рассказать друг другу то, что произошло с нами. Сейчас я просто нуждалась в его прикосновении. И жаждала ощутить его губы на своих губах. Шакар прижал меня к обнаженному телу, впиваясь в мой рот с неистовой страстью, в очередной раз доказывая мне и всему миру, что я принадлежу только ему, перед народом и перед богами. У покояв на ложни сидели толпились рабыни. Здесь же находилась и повелительница Ширин. По случаю рождения ребенка она облачилась в дорогой наряд. Золотые ткани с бордовым узором, лёгкие, как крылья бабочки, неимоверно шли ей, и Шерин прекрасно осознавала это. Она сидела с невероятно прямой спиной, посматривая на сына и его жену, оценивающе глядя на округлившийся животик принцессы, который, впрочем, не представлял такого же интереса для повелителя Бархана, ведь дочери ценились менее сыновей. А по словам Табиба, принцесса варваров носила именно девочку. Но что самое удивительное, Акрам от этого был в восторге и, кажется, с одинаковой радостью и гордостью принял бы от своей жены и сына и дочь. Тахира выглядела молчаливой и спокойной. Она стояла рядом с мужем, который бережно обнимал ее за плечи и поддерживал, глядя с такой любовью и нежностью, что у Ширин перехватывало дыхание, и она понимала, что даже завидует своему сыну. Кто бы мог подумать, что подобный брак обернется такой сильной любовью для обоих. Как жаль, что она не принесет моему сыну долгожданного наследника, подумала Шерин. Впрочем, у молодой пары все еще было впереди, а пока сына Акраму родит его наложница. Шерин обвела взглядом комнату перед покоями Делии и нашла глазами Ираду. Старая хозяйка стояла у дверей, чтобы быть первой, кто услышит крик младенца. Повелительница Ракара видела, как переживает за наложницу старая женщина, но знала, что и Рада не покинет дворец даже ради Дилей, хотя хозяин Дару уже сообщили, что сразу после родов молодую мать отправят из дворца, а вскоре и выдадут замуж. Это было решение принца Акрама, и никто не посмел перечить ему. После своего возвращения наследник престола сильно изменился, и теперь это был настоящий муж, достойный занять место своего отца. Когда придёт этот день? Что же, подумала Ширин. Всё в руках богов, и как бы мы ни считали, что управляем своей судьбой, именно они те, кто вершит её там, в чертогах небес. Крик младенца пришёл сразу же на смену воплям Дили. Рожала она громко, постоянно жаловалась и ругалась так, что порой рабыни краснели и опускали глаза. Не привыкшая к боли, наложница принца вела себя не сдержанно. Но не Акрам, не его жена, даже глаз не отвели. Сама же Ширин списывала подобные крики к боли, которая всегда сопровождает роженицу. Но вот долгожданный детский крик. Тахира посмотрела на мужа, и в глазах ее мелькнуло что-то похожее на страх. Но Акрам нашел ее руку и крепко сжал, а затем у всех на глазах опустился на колени и поцеловал выпирающий животик своей повелительницы. Двери покоев отворились, и вышел табиб. В руках он держал покрывало с младенцем. Ребёнок был крупный и постоянно кричал, словно не мог успокоиться. "Кто?" Шерин даже подалась вперёд. "Мальчик", с улыбкой ответил лекарь. "Сын". "Сын", повторила Крам и, встав с колен, подошёл к лекарю, чтобы посмотреть на своего ребёнка. Красное личико малыша было искажено от крика. На голове принц рассмотрел слепшиеся черные волосы, еще редкие, но уже от цвета смолы. Отнесите его кормилице, велела Шерин, приближаясь к своему внуку. Она рассмотрела ребенка, сделав вывод, что он более похож на Дилью, и это удручало ее. Но ничего, подумала она, детям с возрастом положено меняться. Тахира приблизилась к ребенку своего мужа и протянула к нему руки. Табиб замешкался, но затем с готовностью отдал ребенка в руки принцессы, и она бережно приняла его, разглядывая сморщенное личико. Младенец удивил Ширин, когда замолчал на руках у девушки, а затем и вовсе протянул к ней руки. Как дилля! Хознидар была последней, кто подошел, чтобы взглянуть на ребенка, но ее больше беспокоила судьба внучки. И она едва посмотрела на притихшего младенца. Роды прошли благополучно, с поклоном ответил лекарь. Наложница Диле чувствует себя хорошо. Отнесите ребенка, приказала Ширин, и взглядом велела Тахире отдать мальчика. Принцесса повиновалась, бросив взгляд на новорожденного, но едва малыша передали в чужие руки, как он снова зашелся воплем. Давайте я сама отнесу его, предложила принцесса. Хорошо. "Гивену ла мать Акрама. Мы пойдём вместе". "Вместе", подхватил принц Ракара и положил широкую ладонь на плечо жены. Она повернула к нему своё лицо, и взгляд её сиял. И только Акрам заметил, что глаза принцессы изменили свой цвет. Теперь они сияли глубоким золотом, яркие и так похожие на солнце. В саду было тихо. Догорал алый закат, и я отпустила рабынь, чтобы посидеть в одиночестве у фонтана. Скоро должен был прийти Шакар. Я знала, что он получил письмо от Акрама, как знала и то, что у брата родился сын, а в скором времени Тахира должна была подарить ему и дочь. Мой муж сейчас был занят. Много дел предстояло выполнить: восстановление дворца, новые войска, новая жизнь и усиление обороны Хайрата отнимали слишком много времени у моего мужа. Уже не принца, а повелителя. Но каждый вечер он неизменно проводил со мной. "Я хочу от тебя сына", шептали его горячие губы, пока руки ласкали моё тело. Что ж, я была не против сделать ему такой подарок. Когда за спиной раздался шорох, я оглянулась, но не увидела ничего подозрительного, хотя и спросила: "Кто здесь?" "Госпожа," Наима всегда умела прятаться, а вот теперь вышла из зарослей, низко склонив голову. Ты, удивилась я, я думала, ты мудрее и уже давно находишься за пределами Хайрата. Ведьма поклонилась. Я не могу уйти, пока не получу его, и она ткнула пальцем в направлении моей груди. А мулет царный. Я по какой-то непонятной причине продолжала носить его. Зачем он тебе, спросила я. Наима рассказала. Её рассказ был коротким, но основательным, и, кажется, я многое поняла. Отдайте мне его, и я навсегда исчезну из вашей жизни, взмолилась она. Ты пыталась убить меня, возразила я спокойно. И ты убила моё дитя. На это старой ведьме нечего было сказать, она лишь опустила глаза. Я буду вашей должницей, произнесла она. Отдайте амулет. Я никогда и никому не причиню больше зла. Я просто хочу быть свободной, понимаете? Моя рука потянулась к горлу, схватилась за украшение. Я медлила недолго, затем сорвала его с груди и встала, заметив, какой надеждой загорелись глаза ведьмы. И это я спасла вас там, в тронном зале, помешав Сарнай, добавила старуха. Я прошла мимо неё, скрипя сердце. Перед глазами вставали жуткие картины. Я вспомнила, как едва не умерла из-за подлости Наимы, вспомнила, что именно из-за этого была вынуждена дать слово жрицу, пусть и не сама, за меня это сделала Бас, но всё же. Спустя несколько шагов я оглянулась на старуху и увидела, что она опустилась на тропинку и плачет, закрыв лицо руками. Это остановило меня. "Ты плачешь?" проговорила я тихо. "Значит, у тебя есть сердце". Женщина подняла на меня глаза, а я бросила ей амулет и, отвернувшись, пошла дальше, не желая больше видеть её лицо. Но сделав ещё несколько шагов, не удержалась и снова оглянулась. Наимы за спиной не оказалось, а в воздухе прошелестел её шёпот: "У вас скоро будет сын, госпожа". Уж я-то это знаю точно. Её слова меня удивили, но я поверила ей, так как сама уже несколько дней как стала подозревать подобное. Ушла, подумала я. Интересно, куда? В свою долину? Вот ты где. Руки Шакара сомкнулись на моей талии. Мужчина подхватил меня и закружил, после чего поставил на ноги и наклонился, жадно целуя. Я увидела, что он пришёл не один. Но аба тактично отводила глаза, делая вид, что не замечает ничего. Почему ты одна? Я не одна, ответила, многозначительно улыбаясь. Кажется, мой повелитель не понял, но у него ещё будет время понять, ведь у нас всё впереди.